Глава двадцать вторая. «Вы у нас недавно? Как вы находите наше графство?» жеманно спросила мама, пока я чувствовала, как волнами приливает к моим щекам стыд. С трудом и на карте. Отрезал генерал, явно не желая продолжать тему любезностей. Я почувствовала, как меня обдувает сладострастный выдох, а сама попыталась сделать невозмутимое лицо. «Мама, а мы не потеряем моего инквизитора?» Анна Рив забралась на сиденье и припала к заднему окну. Но там мало что можно было разглядеть из-за обилия коробок. Тогда она высунула голову в окно, придерживая чепчик. «Милая», — заметила мама, пытаясь приободрить Дриану, которая задумчиво теребила кружевые перчаточки «Ты все правильно делаешь. Он сейчас опомнится и может убежать, поэтому приглядывай за ним. Да, мистер Джоун?» Я не собирался убегать. Чтобы я и позорно сбежал, — гневно натопорщился усами отец, — я просто полз вам за цветами. — В сторону обрыва, — заметила мама, вздыхая и пытаясь приобнять Триану. — Пока я вас не схватила за ногу и не оттащила. — Вот и остались без цветов, — ответил отец, косясь на генерала. — С высоты цветы всегда лучше видно, не так ли, Гедеон? Карета остановилась, а я тут же вспорхнула с генеральских колен. Анна Ри уже открыла дверь, высматривая вторую карету. Мама вылезла и стала пересчитывать коробки. Отец осмотрелся и со вздохом взглянул на дорогу. — А где мой инквизитор? — обиделась Анна Ри, высматривая вторую карету. — Успел, опомнился. Заметил отец, доставая старинные часы и глядя на время. Из дома уже бежали слуги. Я старательно избегала взгляда генерала, чувствуя, что вряд ли смогу присаживаться без боли в ближайшее время. — О, здесь наверняка много комнат! — заметила мама, направляясь в сторону двери. — Наконец-то я смогу от вас спрятаться! — заметил отец, пока я избегала генерала. Дверь открылась, а в нее вошел инквизитор, держа в руке трость. — А я так надеялся, что ты отъехал! — ядовито заметил генерал, пока слуги суетились и разгружали вещи, сложенные прямо в холле. На радостях. «Не дождешься, Гидеон. Мои намерения прекрасны. Пойдем-ка, тут недалеко», — заметил инквизитор, повернув на пальце сверкнувший магией перстень. Разряд магии пробежал по его руке, намекая на магический поединок. Пока мужчины обменивались любезностями, Дриана безучастно смотрела на розовый холл и фамильные кошачьи портреты. Дриана, коснулась я ее руки, а сестра подняла на меня взгляд. «Можно с тобой поговорить?» Я взяла сестру за руку, потянула ее в первую попавшуюся комнату и закрыла за нами дверь. По коридору слышалась беготня, а мы очутились в небольшой уютной гостиной. «Не смотри на меня так!» — взмолилась я, глядя, как сестра отворачивается. «Я прошу тебя. Я знала, что ты хотела выйти замуж за генерала». «Ты же вообще не собиралась замуж! Ты же мне это всегда говорила!» С обидой в голосе произнесла Адриана, а я была рада, что она наконец-то решила заговорить со мной. «Да, говорила», — осмотрелась я, стараясь сильно не шуметь. «Я и сейчас не хочу замуж!» «Ты могла бы отказаться!» — ревниво произнесла Адриана, подойдя к камину. Камин был тоже розовым. Стоило ей сделать несколько шагов, как волшебное пламя вспыхнуло вместе со свечками на стенах. «Таких, как ты, нам тут не надо!» — закричал старушечий голос, а я обернулась и чуть не сомлела. За мной парил призрак старушенца и в розовом пеньюаре, а за ней тянулась целая кошачья процессия, такая же призрачная. Сухой палец с увесистым кольцом указывал на побледневшую и перепуганную Дриану.